Издательство «Эксмо» Наталья Тимошенко, Лена Обухова «Призраки белых ночей» Пролог 4 июля 2014 года, 20.02 Санкт-Петербург Вечер пятницы вызывал у Вити Силуянова смешанные чувства. С одной стороны, когда рабочий день подходил к концу, он предвкушал грядущие выходные. Предвкушал всегда, независимо от того, что входило в его планы: поездка в другой город или за город, вечеринка, романтическое свидание или просто лежание на диване и поедание пиццы с пивом за просмотром телевизора. С другой, впечатления от грядущих выходных портили пятничные пробки, в которых приходилось проводить целый час. Бесконечный поток дачников устремлялся к своим огородам, заполняя железными конями улицы и наглухо перекрывая все выезды из города. Впрочем, одно время Виктор жил в Москве, а никакая пятничная пробка в Питере не могла сравниться с движением там. Обычно этим он себя и успокаивал. Сегодня Вите и вовсе повезло. Он проскочил по своему обычному маршруту, задержавшись всего на 10 минут дольше, чем обычно, а потому припарковался в собственном дворе раньше, чем рассчитывал. Даже смог найти достаточно удобное место, что еще больше подняло настроение. «Во дворе кипела жизнь». Летом, когда тепло и светло, все стремятся больше времени проводить на улице. Дети дольше скачут по площадке, соседи с удовольствием выгуливают собак, болтая друг с другом, кучкуются подростки, катаясь на скейтбордах и роликах, и втихаря курят, прячась за углом. Молодые люди постарше курят открыто, потягивая из бутылок пива. И всем хорошо. Выйдя из машины, Витя попал в облако мыльных пузырей, которое как раз запустил мальчик двух лет на вид. Гуляющий с ним отец вяло попенял ему, виля запускать пузыри там, где никого нет. Но Витя только отмахнулся, давая понять, что он не в претензии. Сегодня у него было слишком хорошее настроение, чтобы переживать из-за гипотетических мыльных разводов на рабочем костюме. Сегодня его ждет длинный вечер блаженного безделья, а завтра... «Веселый пикник на озере со старыми друзьями, музыка, выпивка, шашлык». И, может быть, Литка, с которой он встречался на первом курсе, выпьет достаточно, чтобы на время забыть о том, что у нее есть муж. Сам Витя считал себя человеком свободным, хоть бракоразводный процесс и затянулся, но, положа руку на сердце, Он и до начала развода считал себя, в принципе, свободным человеком. Предстоящее судебное заседание не портило ему настроение. Витя был уверен, что все получится, и эта жадная сучка, его почти бывшая жена, не получит ничего из того, что он заработал и купил. Так-то! Поднявшись в квартиру, Витя первым делом позвонил в службу доставки и заказал себе вредной, но такой вкусной еды. Конечно, уже появившееся брюшко, несмотря на неполные тридцать лет, как бы намекало, что стоит питаться более правильно, но женщины все равно обращали на него внимание, а потому Витя искренне считал, что он очень даже в форме. Сделав заказ, он сменил неудобный костюм на мягкие спортивные штаны и футболку, в ванной плеснул в лицо воды, очень уж жарко и пыльно было на улице, парило, как перед дождем, хотелось умыться. Посмотрел на себя в зеркало, проведя рукой по почти лысой макушке. Пора снова сбрить отросшие волосы, иначе становится заметно, что на половине головы волосы просто отказываются расти. Витя поморщился, подумав, что стоило это сделать перед поездкой на озеро, но потом махнул рукой. Едут они во второй половине дня. Чтобы кутить всю ночь, он еще успеет с утра зайти в парикмахерскую. Какая-то тень промелькнула в отражении за его плечом. На мгновение Вите показалось, что кто-то стоит у него за спиной. Хотя это и было невозможно. Он вздрогнул, моргнул. Видение тут же развеялось, но он торопливо обернулся и даже выглянул из ванны, прислушиваясь к тишине квартиры. Нигде не слышалось шагов или чьего-то дыхания. Но он так отчетливо видел кого-то, и уже не в первый раз за последние дни. Это на какое-то время выбило его из колеи. Всякие странные видения — это не к добру, но вскоре у него появилась проблема посерьезнее. Из ванной он отправился в гостиную, чтобы включить телевизор и выбрать, что посмотреть, но был вынужден остановиться на пороге. Босых ног коснулась ледяная вода. Ею оказался залит весь пол. «Что за...» — пробормотал Витя, поднимая глаза к потолку. Кроме варианта, что его затапливают соседи сверху, в голову ничего не приходило. Однако потолок и стены оставались сухи. А вода тем быстро прибывала. За какие-то секунды она достигла щиколоток. И это при маленькой площади квартиры. Витя торопливо подкатал штанины и побежал на кухню, предположив, что вода течет оттуда, ведь в ванной он только что был и ничего такого не заметил. Смущало отсутствие характерного звука льющейся воды. Но откуда-то же она должна поступать. Однако на кухне отыскать источник тоже не удалось Все краны были закрыты, а трубы выглядели целыми Тем не менее вода поднялась уже до колен Как она может прибывать так быстро? Это было нереально, но это было правдой От холода сводило ноги, штанины все-таки намокли И передвигаться по квартире стало сложно «Нужно было как-то избавиться от воды, поэтому он так быстро, как только мог, побежал к входной двери, чтобы открыть ее. Тогда вода выльется из квартиры, и можно будет понять, откуда она берется». Мысль оборвалась, когда в темном коридоре путь Вите преградила странная фигура. Он сразу подумал, что именно этого, это существо привлекло его внимание в зеркальном отражении». Оно возвышалось над водой, голова почти подпирала потолок. Витя не верил собственным глазам. Машинально потянулся к выключателю, но вовремя остановил себя. Не хватало только короткого замыкания, когда он в воде уже по пояс. Странно, что до сих пор не коротнуло розетки. Эта мысль промелькнула у него в голове и тут же исчезла вместе с загадочной высокой фигурой. Потратив еще с полминуты на недоумение, Витя пришел в себя и снова шагнул к двери, точнее, уже практически поплыл. Дверь оказалась заперта, хотя он совершенно не помнил, чтобы закрывал замки на ключ. Обычно он просто задвигал массивную щеколду. Тем не менее, открыть дверь без ключа было невозможно, а тумбочка, на которую он обычно бросал связку, уже ушла под воду. От холода зуб на зуб не попадал, а тело почти не слушалось. Еще немного в такой воде, и он замерзнет насмерть. Надо было как-то от нее избавиться. Раз не получилось открыть дверь, Витя решил открыть окно. Однако прекрасные, относительно новые пластиковые окна не открылись ни в гостиной, ни в спальне, ни на кухне. «Это все просто нереально!» Дрожа всем телом, выдохнул Витя. Его взгляд упал на раковину, которая тоже ушла под воду. Что-то показалось ему странным. Он подплыл к мойке и опустил в нее руку, убеждаясь в том, что показалось ему со стороны. Вода не уходила в слив. Вода вообще не заполняла раковину, словно та была затянута невидимой и неосязаемой пленкой. Почти не отдавая себе отчет в своих действиях, Витя ринулся в ванную, чтобы проверить. Там обнаружилась та же картина. Ни в раковину, ни в ванну вода не набиралась. Они оставались пусты и сухи. Как тот фокус с перевернутым стаканом, погруженным в воду. Только на этот раз стакан стоял правильно, но фокус все равно работал. «Этого просто не может быть!» — пробормотал Витя Силуянов, чувствуя мокрой рукой сухое дно ванны. Когда сорок пять минут спустя в дверь его квартиры позвонил курьер с заказанной пиццей и крылышками барбекю, ему никто не открыл. Он звонил долго, настойчиво. Набирал номер на телефоне и даже слышал, как тот заливается веселенькой мелодией в квартире, но других звуков за дверью не было. Курьер досадливо поморщился, возвращаясь к лифту и набирая номер оператора. «Пусть этого козла внесут в черный список!» Такое иногда случалось. Кто-то за час до доставки умудрялся напиться и уснуть непробудным сном. Кто-то куда-нибудь уходил, думая, что курьер подождет. Ничего страшного. Некоторые даже в последний момент передумывали и, не желая разбираться, просто делали вид, что их нет дома. Того, что на самом деле произошло с Витей Силуяновым, курьер, конечно, не смог бы даже... Предположить.